Испытание огнем. Рит. Плохого случилось немало. Туда. Лу, спрятавшись среди нижних ветвей сосны, указала на повозку, что стояла в отдалении от прочих. Лошадь в упряжке казалась худой, старой. Возже держал мужчина средних лет. Судя по грубой коже и мозолистым рукам, он был земледельцем. Судя по изможденному лицу, бедняком. «Нет». Отрезал я, резко качнув головой. «Я не стану пользоваться людской слабостью. Станешь, если жить хочешь». Я промолчал, и Лу досадливо вздохнула. «Слушай, в пределах мили крытых повозок только две. Я спрячусь там». Она указала на золоченую карету, которая стояла перед повозкой крестьянина. «Так что буду неподалеку на случай, если тебе понадобится помощь. Только крикни, но не забудь». «Я Люсида, а не Лу!» «Ты с ума сошла!» У меня сжалось сердце от мысли о том, что я собирался сделать. «Ничего не выйдет!» «С таким настроем точно не выйдет!» Лу схватила меня за плечи и повернула к себе. К моему горлу подкатила тошнота. Лу была наряжена в бархатный костюм и шляпу Деверо, а на носу у нее красовались золотые очки. Она изображала из себя ученого сына знатных родителей, который возвращался домой из Амандина. «И не забудь свою легенду. Бандиты на тебя напали и сломали нос». Она поправила окровавленный бинт на моем лице. «И ногу». Она похлопала по самодельному костылю, который мы смастерили из клюки. «Просто постучи. Женушка этого земледела точно тебя пожалеет». «А если нет?» «Выруби ее». «Затащи внутрь. Зачаруй». Лу даже глазом не моргнула, предложив мне ударить ни в чем неповинную женщину. «Сделай все, что будет нужно, чтобы пробраться в повозку». «Ты же вроде бы говорила, что никакого колдовства не будет». Лу нетерпеливо фыркнула. «Сейчас не время цепляться за принципы Рид. Использовать колдовство открыто слишком опасно. Но в стенах повозки делай, что потребуется. Если хоть кто-нибудь нас узнает, нам конец». А что делать, когда шассер придет обыскать повозку? На тебе парик и бинт на лице. Возможно, ты зря волнуешься. А если все же он тебя узнает или что-то заподозрит, тебе придется его обезвредить, но так, чтобы он остался в сознании. Иначе он не сможет пропустить тебя через оцепление. Ни один шассер меня не пропустит, даже если я пригрожу перерезать ему глотку. Пропустит, если его зачаровать. Я открыл рот, чтобы возразить, или же, наконец, дать тошноте волю. Но Лу, как ни в чем не бывало, продолжала. «Главное — никаких сцен. Провернуть все нужно быстро и тихо. Только так мы сможем выжить». Мой рот наполнился слюной, и я попытался сделать вдох, вцепившись в свой плечевой ремень. Встречи с братьями я не боялся. Не боялся битвы и увечий, Не боялся даже оказаться в плену, но знал, что если шассеры задержат меня, лу тут же вмешается. Тогда они вызовут подмогу, выследит ее, и на этот раз бежать ей не удастся. Я не мог этого допустить. Даже если придется использовать колдовство. Магия тебе не враг, Рит. Магия могущественный союзник, если знать в ней меру. Я не стану. «Не смогу!» — еле выдавил я. «Кто-нибудь учует и поймет, что мы здесь?» Лу застегнула мне пальто, скрывая из виду ремень с клинками. «Может быть. Но на дороге полно народу. Шассеры далеко не сразу поймут, откуда исходит запах колдовства. Ты успеешь заставить зачарованного шассера пропустить тебя прежде, чем они во всем разберутся?» «Лу!» — в моем голосе слышалось отчаяние. Мольба, но мне это было не важно. Слишком много всего может пойти наперекосяк. Она быстро поцеловала меня в щеку. Ты справишься. А если нет, если что-нибудь и впрямь случится, просто дай шассеру в нос и беги со всех ног. Прекрасный план. Лухи хикнула, но прозвучало это натянуто. У какой Анселе ведь получилось. Они притворились молодоженами и уже успели пешим ходом проникнуть в город. Шассер, который досматривал Коко и Анселя, был из новичков, поэтому в Цезарин они пробрались без происшествий. Бо вообще не стал наряжаться в костюмы, а вместо этого нашел себе красивую молодую вдову, которая провезла его в город тайком. Она едва чувств не лишилась при виде его королевской особы. Блес и другие оборотни – не стали рассказывать нам, как собирались проникнуть в город. Но судя по тому, что никакой суматохи нигде не было видно, им удалось сделать это незаметно. Я сомневался, что нам с Лу повезет так же. «Рид! Рид!» Я очнулся, вынырнув из пучины мыслей. Лу говорила все быстрее. «Зачарование обычно легко происходит само собой, но если тебе потребуется узор, «Сосредоточься на конкретной цели. Представь, чего хочешь достичь. И помни, главное — равновесие». «Мне в колдовстве не, что и никогда не давалось легко». Лжец! «Это потому, что ты переполнен ненавистью к нему и сам ставишь себе палки в колеса», — ответила Лу. «Откройся своей магии, призови ее, прими, и все придет само. Ты готов?» «Ищи нас». Мои губы онемели. «Нет». Но времени на споры не оставалось. Повозка и карета почти поравнялись с нами. Лу стиснула мою ладонь и, отведя взгляд от кареты, посмотрела на меня. «Я знаю, между нами многое переменилось, но я хочу, чтобы ты знал, я тебя люблю, и ничто никогда этого не изменит. И если ты сегодня умрешь...» Я найду тебя в загробном мире и по первое число всыплю за то, что ты меня оставил. Понятно тебе?» «Я...» — слабо выговорил я. «Вот и славно». И на этом Лу была такова. Она вытащила из сумки книгу и бросилась к карете. «Экскузе муа, крикнула она возница, надвинув очки на нос. «Моя лошадь потеряла подкову». Голос Лу стих в толпе, а у меня в душе разверзлась пустота. «Я люблю тебя, и ничто никогда этого не изменит». «Черт!» Я не успел сказать ей того же в ответ. Нарочито прихрамывая и опираясь на костыль, я направился сквозь толпу к повозке. Очередь встала намертво, и крестьянин меня не заметил. Он прогонял чумазого ребенка, который швырялся камнями в его лошадь. Я постучался... Потом еще раз — ноль ответа. Я постучал громче. «Чего надо?» Очень худая, скуластая женщина с сильно выступающими зубами наконец высунулась наружу. На шее у нее висел крестик, волосы покрывал чепчик. Выходит, она из набожных. Возможно, едет в Цезарин воздать должное патриарху. У меня в груди затеплилась надежда. Возможно, эта дама в самом деле сжалится надо мной, ведь Господь велел помогать нуждающимся. При виде ее хмурого лица моя надежда слегка дрогнула. «Для бродяг еды не держим, так что проваривай!» «Прошу прощения, мадам», — быстро сказал я и вцепился в дверцу, пока она ее не захлопнула. «Но мне вовсе не нужно еды. На дороге на меня напали разбойники». Я постучал по повозке костылем, в доказательство своих слов. И продолжать путь пешим ходом я, увы, не могу. У вас в повозке не найдется места для еще одного человека. «Нет!» — рявкнула она, все еще пытаясь закрыть дверь. «Ни те, ни сомнений или сожалений. Не для тебе подобных. Ты аж на третий, кто за утро к нам стучит. И я тебе скажу то же, что другим сказала. Мы нынче чужаков к себе не берем». «По вечеру-то похороны его высокопреосвященства Женщина стиснула тонкими пальцами крестик на груди и закрыла глаза. «Да хранит Господь его иную душу!» Она приоткрыла глаза, увидела, что я все еще стою перед ней, и добавила. «Вот и катись отсюда!» Повозка медленно двинулась вперед, но я держал крепко, изо всех сил стараясь сохранять спокойствие, думать как лу. «Лгать! Прошу вас, мадам, я ведь не ведьмака, и мне очень нужна помощь!» Она растерянно поджала морщинистые губы. «Ясен пень, ты не ведьмак! Думаешь, я дура совсем? Не бывает никаких ведьмаков? Мужики школдовать не умеют!» Люди, что стояли ближе всего, обернулись и уставились на нас, с удивлением и опаской. Я выругался про себя. Бернадетта? голос крестьянина заглушил гомон толпы еще несколько человек обернулись к нам этот парнишка тебе докучает прежде чем бернадетта успела ответить и тем самым обречь меня на неудачу я прошипел кто презирает ближнего своего тот грешит а кто милосерд к бедным тот блажен она сощурилась чего чего дающий нищему не обеднеет. А кто закрывает глаза свои от него, на том много проклятий. Ты что же, сопляк, писание мне читать вздумал? Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, когда рука твоя в силе сделать его. Бернадетта! Крестьянин поднялся с козел. Ты меня слышишь? Шоссера позвать? Мне продолжить? Я крепко держал дверцу дрожащими пальцами и сжал еще крепче, сверля женщину суровым взглядом. «Ибо Господь велит...» «Ладно, кончай уже!» Бернадетта снова скривилась, но оглядела меня с невольным одобрением. «Мне от всякого отрепья по учению в праведности не надобно!» Она крикнула мужу. «Все в порядке, Лиль! Этот ногу сломал, вон, подвести просит!» «Ну так скажи ему, что мы не...» «Что захочу, то и скажу!» Женщина мотнула головой, указывая себе за спину и распахнула дверцу. «Заходи давай, святоша, покуда я не передумала!» В повозке у Бернадетты все выглядело совсем не так, как у труппы Фортуны. Повозка труппы была битком набита всякой всячиной. Там нашлось место и сундукам с костюмами и побрякушками, и ящикам с едой, и реквизиту, и фонарям, и койкам с постельным бельем. Здесь же не было ничего, кроме одного единственного одеяла и почти пустой котомки с едой. Рядом стоял горшок. «Как я и сказала», — пробурчала Бернадетта, усаживаясь на пол, «для бродяг еды не держим». В каменной тишине мы ждали, пока повозка не подъедет к оцеплению. «На кого-то ты похож», — наконец заявила Бернадетта несколько минут спустя. Она с подозрением всмотрелась в мое лицо. Слишком внимательно. Оглядела черный парик и угольно-темные брови. Окровавленный бинт на носу. Я невольно его поправил. «Мы раньше не встречались, а?» «Нет». «А в Цезарин зачем едешь?» Я уставился на свои руки, но даже не видел их. «Чтобы посетить похороны человека, которого я убил» чтобы побрататься с крови и оборотнями, чтобы убить мать любимой женщины. Затем же, зачем и вы? Что-то не смахиваешь ты на верующего?» Я хмуро посмотрел на нее. «Тоже и о вас могу сказать». Бернадетта хмыкнула и скрестила руки на груди. Язык кастый ты, я гляжу, и неблагодарный». «Надо все-таки было тебя отправить в Освояси. Топал бы сейчас на своих двоих, как все, со сломанной-то ногой». «Подъезжаем!» Отъезжаем! крикнул снаружи Лиль. «До города почти добрались!» Бернадетта встала, направилась к головной части повозки и опять высунулась наружу. Я последовал за ней. Впереди виднелись серые очертания Цезарина. Дюжина шассеров объезжали толпу, замедляя движение. Некоторые оглядывали пеших странников, некоторые проверяли повозки и кареты. Я узнал восьмерых. Восьмерых из двенадцати. Когда один из этих восьмерых Филипп направился к нашей повозке, я выругался. «За языком следи!» — возмутилась Бернадетта и ткнула меня локтем. «И посторонись-ка!» Она осеклась, увидев мое лицо. «Что-то ты бел, как мел!» Филипп указал на нас и над процессией прогремел его низкий голос. «Эту мы уже проверили?» Филипп был старше меня на несколько десятков лет. Борода у него была с проседью, но грудь все так же широка, а руки все так же сильны. После сражения с Адрианом и его сородичами у него на горле до сих пор остался шрам. В тот день я лишил его славы и возможности продвинуться по службе. Он меня за это ненавидел. Твою мать! Болисарда Жанна Люка тяжким весом сдавила мне грудь. Она была тяжелее всех прочих клинков. Если Филипп меня узнает, придется или разоружить, или убить его. А убить его я не сумею. Не смогу лишить жизни еще одного брата. Но если вместо этого я его обезоружу, придется... Нет. Мой разум воспротивился этой мысли. «Сейчас не время цепляться за принципы, Рид, сказала Лу. «Если хоть кто-нибудь нас узнает, нам конец». Она была права. «Конечно же права. И даже если после этого я буду последним лицемером и попаду в ад, я знал, что дам волю коварным голосам. Позволю золотым узорам вздернуть себя в петле». Если это спасет Лу, я был готов. И к черту последствия. Я был готов. Но как? Откройся своей магии. Призови ее, прими, и все придет само. На мадронит я ничего не призывал, и все же узор появился. То же случилось и у ручья возле ямы. В обоих случаях я был в отчаянии. Утратил последнюю надежду. Моргана тогда перерезала Лу горло, а я смотрел, как ее кровь наполняет чашу, как жизнь капля за каплей покидает Лу. Из бездны моего отчаяния взросла золотая нить, и я действовал, повинуясь инстинкту. Больше ни на что времени у меня не было. А тогда у ручья на ум пришло воспоминание о синих губах Лу, о ее побелевшей коже. Но сейчас все происходило иначе. Лу не умирала прямо у меня на глазах. Я попытался снова вызвать в себе то же чувство. Если Филипп поймает меня, Лу умрет. Мысль о подобном должна была что-то пробудить во мне. Я в страхе ждал, когда плотина прорвется, когда у меня перед глазами вспыхнет золото. Но этого не произошло. Судя по всему, представлять смерть Лу не то же, что видеть ее своими глазами. Филипп уже подошел к лошадям. Я чуть не взревел от досады. Что же делать? «Ты можешь просто попросить», послышался, наконец, в моих мыслях голос, такой зловеще тихий. Он прокатился по моему нутру целым легионом голосов. Волосы у меня встали дыбом. «Ищи нас, о потерянный, и найдешь!» Испугавшись, я отшатнулся от этого голоса и услышал потусторонний смех. «Тебе не убежать от нас, Рид Лабель. Мы — часть тебя!» Будто в доказательство этих слов голос крепче вцепился в саму мою сущность, все сильнее и болезненнее сдавливая мне виски, и золотые завитки змеями взметнулись вперед, глубоко вонзаясь в меня и пуская корни, в моем разуме, в моем сердце, в моих легких. Задыхаясь, я попытался сделать вдох, но они сдавили меня еще крепче, поглощая меня. Так долго мы спали во тьме, но теперь пробудились. Мы защитим тебя и никогда не отпустим. «Ищи нас!» На краю зрения зловеще замаячила чернота. Я испугался еще больше. Я должен был выбраться, должен был все это прекратить. Отпрянув, я смутно заметил, как встревожилась Бернадетта. «Да что с тобой такое?» — спросила она. Я не ответил, просто не смог, и она медленно подошла к своей сумке. Я смотрел на нее, силясь не смыкать веки. Рухнув на колени, я отчаянно пытался сдержать нечто, что росло внутри меня, обуздать чудовище, готовое вырваться на свободу. Вокруг замерцал невесть, откуда взявшийся свет. «Он уже близко, дитя! Он идет сюда!» Теперь в голосе послышался голод, предвкушение. С каждым словом незримая тяжесть все сильнее сжимала мне виски, слепила меня пытала меня, воплощала в жизнь мои кошмары. Я схватился за голову, чувствуя, как к горлу подступает крик. «Он сожжет нас, если ты ему позволишь». «Чего у тебя с головой-то?» «Нет». Мой разум боролся сам с собой, расколотый болью. «Так нельзя, это не...» «Ау! Я с тобой разговариваю!» «Он сожжет Луизу, «Нет». «Эй!» Что-то просвистело в воздухе, и мой затылок пронзила новая боль. Я рухнул на пол повозки и тихо застонал, смутно различая над собой размытый силуэт Бернадетты. Она замахнулась сковородкой, готовясь ударить снова. «Помешанный ты, что ли?» Так и знала. Угораздило же меня сегодня на полуумного наткнуться. «Стойте!» Я слабо поднял руку. Странный свет мерцал все ярче. «Прошу вас!» Бернадетта отпрянула. Лицо ее исказил испуг. «Что это у тебя с кожей творится, а? Что такое?» «Я не...» Я всмотрелся в свою руку. В мягкий свет, который исходил от нее. Меня разом захлестнули отчаяние и облегчение. И то, и другое было отвратительно. «Ищи нас! Ищи нас!» «Ищи нас! Опустите сковороду, мадам!» Бернадетта яростно затрясла головой, пытаясь не опускать руку. «Что это за ворожба такая?» Я заговорил снова, на этот раз громче. Странный гул зазвучал в моих ушах, и мне вдруг необъяснимо и нестерпимо захотелось успокоить Бернадетту, обрести умиротворение самому и подарить его ей. «Все будет хорошо!» Даже я сам слышал, как странно звучит мой голос. Многослойно, гулко. Некая часть меня все еще бесновалась внутри, сопротивлялась, но теперь она была бессильна. Я отказался от нее. «Опустите сковороду». Сковорода упала на пол. «Лиль!» — Бернадетта выпучила глаза, ноздри ее раздулись. «Лиль, помоги!» Дверь повозки распахнулась в ответ. Мы обернулись и увидели на пороге Филиппа с Балиссардой на Несмотря на бинт, парик и грим, он мгновенно меня узнал. В глазах его вспыхнула ненависть. дигори Убей его!» На этот раз я повиновался голосу без колебаний. Быстро, как молния, я кинулся на Филиппа, схватил его за запястье и затащил в повозку. Он изумленно вытаращил глаза лишь на миг и бросился в атаку. Я со смехом и легкостью увернулся от его клинка. Когда мой смех разнесся по повозке, такой странный и заразительный, Филипп отшатнулся. «Быть не может!» — выдохнул он. «Не может быть, что ты... ты...» Он снова кинулся на меня, но вновь я со сверхъестественной скоростью уклонился в последний миг. Вместо меня Филипп столкнулся с Бернадеттой, и вместе они врезались в стену повозки. От ее визга моя кожа вспыхнула ярче. «О, мир ее!» «Тихо!» Слова по собственной воле сорвались с моих губ, и Бернадетта обмякла, наконец-то замолкнув. Глаза ее остекленели. Филипп вскочил, и в этот самый миг Лиль ворвался в повозку, вопя во все горло. «Бернадетта! Бернадетта!» Я попытался обернуться к Лилю, одной рукой разжимая пальцы Филиппа у себя на горле, а другой отводя в сторону его Борисарду. Мой парик упал на пол. «Тихо!» — выдохнул я придушенно, когда мы с Филиппом рухнули на пол. Но Лиль не желал молчать. Он кричал и кричал, хватая Бернадетту под локти и вытаскивая ее из повозки. «Стой!» — я вслепую замахнулся, пытаясь его остановить но ни одного узора не возникло перед глазами, ни единого. Злясь на себя за беспомощность, я вдруг обнаружил, что исходящий от моей кожи свет резко погас. Стой! Помогите! Лиль выскочил на улицу. Здесь Рид Дигори. Он ведьмак. На помощь! Послышались новые голоса. Шассеры устремились к повозке. Кровь ревела у меня в ушах, голоса предательски затихли. Я вырвался из схватки Филиппа, швырнув ему в лицо одеяло. Что ж, проникнуть в город тихо теперь явно не получится. Нужно бежать. Уносить ноги. Высвободившись из одеяла, Филипп поскользнулся на котомке с едой и пошатнулся. Я бросился за сковородой. Прежде чем Филипп успел найти опору, Прежде чем я сам успел бы передумать, я ударил его по голове. Громкий треск пробрал меня до костей. Филипп рухнул на пол, лишившись чувств. Я наклонился убедиться, что его грудь вздымается и опускается. Вверх-вниз. Вверх-вниз. Остальные шоссеры сорвались петель дверцу повозки как раз в тот миг, когда я выскочил спереди и перемахнул через козлы, и запрыгнул на спину лошади. Она возмущенно заржала, встала на дыбы, и передние колеса повозки оторвались от земли. Шассеры внутри испуганно закричали, и я услышал грохот падающих тел. Чертыхаясь, я стал возиться со сбруей, а другие шассеры кинулись ко мне. Пряжки скользили в мокрых от пота пальцах. Я выругался и попытался снова. «Это Рид Дигари!» Закричал кто-то, и другие стали хором вторить ему. «Убийца! Ведьмак! Держи его! Держи его!» В конец, теряя самообладание, я сорвал последнюю пряжку. Незнакомый шассер добрался до меня первым. Я пнул его в лицо, наконец-то, ослабив застежку, и ударил лошадь по бокам, понукая ее. Она рванула вперед, а я изо всех сил вцепился ей в шею. «Все прочь с дороги!» — взревел я. Люди бросились в рассыпную, волоча за собой детей подальше от лошади, которая уже мчалась к городу. Один мужчина замешкался, и она сломала ему ногу копытом. Шоссеры-всадники помчались за мной, стремительно меня настигая. В конце концов, они ведь ездили на сильных и быстрых жеребцах, а мне досталась тощая полумертвая кобыла. И все равно я продолжал подгонять ее. Если я успею добраться до города, может быть, сумею затеряться на улицах». Людей стало еще больше. Земляная дорога сузилась и сменилась булыжной. Я добрался до первых зданий и увидел, как с крыши на крышу, следуя за криками толпы, ловко перепрыгивает тень. Бурно жестикулируя, она указывала на мансардное окно, которое виднелось впереди. Я чуть не разрыдался от облегчения. Это была Лу. А потом до меня дошло, чего она от меня хотела. «Нет, нет, я не смогу!» «Попался!» — один из шоссеров схватил меня за пальто. Остальные тоже уже подобрались совсем близко. Пытаясь вырваться, я стал извиваться, обхватив кобылу ногами, точно тисками, но она определенно решила, что с нее хватит. Яростно взревев, лошадь снова встала на дыбы, и я понял, что это мой шанс. Взобравшись по ее шее и мысленно вознеся мольбы всем, кто мог меня услышать, я схватился за металлическую вывеску, которая висела у меня над головой. Вывеска прогнулась под моим весом, но я подтянулся выше, заскочил кобыли на спину, оттолкнулся посильнее и запрыгнул на окно. Лошадь поскакала дальше сама, а за ней и жеребцы шоссеров. «Остановите его!» Задыхаясь, я попытался вскарабкаться выше. Перед глазами все поплыло. «Просто лезь дальше!» Послышался голос Лу сверху, и я вскинул голову. Она перегнулась через край крыши и тянулась ко мне. Но ее рука была так мала, так далека. «Не смотри вниз! Смотри только на меня, Рит! Только на меня!» Внизу шассеры выкрикивали приказы, разгоняя толпу и разворачивали лошадей. «На меня, Рит!» «Так, Я тяжело сглотнул и стал нащупывать выступы в каменной стене. Поднялся чуть выше, голова у меня закружилась. Выше. Дыхание перехватило. Выше. Мышцы свело. Выше. Шассеры вернулись назад ко мне. Я слышал, как они спешиваются и начинают взбираться вверх. Лу поймала меня за запястье и потянула к себе. Я всмотрелся в ее лицо и веснушки. Заставил себя не отводить взгляд. Одним чистым усилием воли я перелез через край и рухнул на крышу. Но времени на отдых не было. Лу подняла меня на ноги и кинулась к следующей крыше. «Что случилось?» Я последовал за ней, стараясь контролировать дыхание. «Здесь, рядом с Лу, это было проще. Дерьмовый у тебя вышел план». Лу хватило наглости рассмеяться, но она быстро осеклась когда мимо ее лица просвистела стрела. «Скорей! За три квартала от этих болванов оторвемся!» Я не ответил. «Лучше мне было помалкивать».